Глава пятьдесят пятая. Рита. Мы с девочками гуляли по набережной среди отдыхающих. Обстановка на острове была напряженной. Люди хоть как-то пытались расслабиться, держась небольшими группами вместе. Неожиданно увидела Дорохова, который стоял в стороне, скрестив руки перед собой, и щурясь от солнца. С наглой усмешкой он разглядывал меня с головы до пят. Вспомнив, что на мне надето вызывающее яркое платье, чертыхнулось. Марк, надев солнечные очки, уверенно направился в мою сторону. Я напряглась, как струна. «Доброе утро, Марго!» «Доброе утро, Марк!» «Как я понимаю, нарядилась ты сегодня явно не для меня». «С чего ты взял, что я нарядилась ради кого-то?» «Да у тебя на лбу это написано», — ухмыльнулся он. «Ты что, следишь за мной?» — фыркнула я, начиная злиться. «Нет, я тебя охраняю», — заявил он. От его слов меня окатила горячая волна. «Офигеть! Меня охраняет киллер!» «Не поняла. Наконец нашлась я. От кого? Уж не от самого ли себя?» «Ошибаешься, дорогая. Сейчас я для тебя лучший защитник, которого можно было бы сыскать в этом гиблом месте». «В смысле?» — опешила я. «Не валяй, дурака. Я вижу, чем ты занимаешься. По-хорошему, я бы тебе посоветовала завязывать с этим гребаным делом. Но что-то мне подсказывает, что ты не воспользуешься моим мудрым советом. «Допустим, что с того? Почему мне может угрожать опасность?» Выдавила я из себя. «У меня звериное чутье, Марго. Если это и так, стесняюсь тебя спросить, при здесь ты. В мои планы не входит оплачивать услуги охранника». По его лицу прошла сумрачная тень. Я пожалела, что не прикусила вовремя язык. Однако самообладание у него было железобетонное. «Марго, можешь считать, что я подрядился к тебе на работу бесплатно?» Я встрогнула. «Только этого мне не хватало. Теперь я буду содрогаться каждый раз, как только буду ловить на себе его взгляды. Не думаю, что можно привыкнуть к киллера вообще». Как всегда, я жаждала выпить кофе. «Девочки, пойду выпью кофейку в ресторане, вы как?» Девчонки замотали головой. Пожав плечами в ответ и глупо улыбаясь, потопала одна. Приготовив кофе, уютно устроилась за столиком, радуясь своему одиночеству. Однако расслаблялась я рано. Не прошло и минуты, как в зале появился мой новоиспеченный охранник. А через пару минут он уже с чашкой ароматного кофе падал в кресло напротив меня за столик. С таким невозмутимым видом, словно я здесь только его и ждала. Я метнула на него свой недовольный взгляд, но он в ответ не повел даже бровью. Тем временем Дорохов снял солнечные очки и положил их на стол рядом с чашкой. Я впервые смогла увидеть его глаза вблизи. Я была потрясена. Они были синие синие под цвет моря. которая плескалась за панорамными окнами заведения. Я вошла в ступор. Этот белобрысый господин, который внешне абсолютно ничем не выделялся, вдруг оказался обладателем таких чертовски прекрасных глаз. Какая горькая усмешка судьбы. Ведь, глядя в такие умопомрачительные глаза, в них запросто можно утонуть, забыв обо всем на свете. Если, конечно, не знать о том, кто он. Но я знаю. Марк — наемный убийца. Киллер. «Как твои успехи в расследовании?» — ровно спросил он. «Никак», — обрезала я, поднимаясь со своего места, желая уйти. «Ясно», — сказал Дорохов и добавил. «Сядь, Марго. Послушай, я видел, как однажды Перумов поднимался на верхнюю террасу, ту, что на крыше. В руках у него была большая спортивная сумка. Тогда я не придал этому значения». «А сейчас какое это имеет значение?» «Может, и никакое». Но ему явно там что-то было нужно. Если на террасе хорошенько пошарить, возможно, мы это и найдём». Перумова Максима я уже знала хорошо. Как он поддерживал меня в пещере. Дорохову вряд ли такое знакомо. Он волк-одиночка. Я со страхом смотрела на Дорохова. Вдруг он все это придумал, чтобы заманить меня в ловушку. Оказаться с ним наедине на крыше отеля даже средь белого дня, где никого нет. Весьма сомнительное удовольствие. Я колебалась. но господин киллер словно читал мои мысли. «Марго, скажи честно, ты боишься меня?» Силу духа противоречия, которая, как всегда, не кстати, включалась во мне в подобных ситуациях, я выпалила. «С чего ты взял?» Мне показалось. «Когда что-то кажется, крестись!» Фыркнула я, передернув плечами. Дорохов довольный хмыкнул. Добравшись до стеклянной двери, ведущей на верхнюю террасу, обнаружили ее запертой. Марк быстро вскрыл электронный замок. Дверь распахнулась. Мы вошли на огромную террасу на крыше отеля. По всему периметру крыша здания была огорожена высокой армированной стеклянной стеной. С большим любопытством я начала озираться по сторонам, рассматривая убранство огромной террасы. Вон выстроились ровными рядами шезлонги для желающих позагорать. Дальше располагался бар со столиками для тех, кто готов к романтическому ужину здесь под звездами. Дальше цветущий сад. с диковинными зелеными растениями в кадушках. За ним площадка для детских развлечений, а дальше тренажеры для занятий фитнесом. Стоило приблизиться к краю террасы и прильнуть к стеклянному ограждению, как у меня закружилась голова. Я тут же забыла о своем опасном спутнике. Открывающийся с террасы панорамный вид округи меня просто ошеломил. Ощущение было такое, словно находишься на верхней палубе круизного лайнера, а вокруг тебя плещется безбрежное море. «Марго!» Голос Дорохова вернул меня к действительности. «Иди сюда». Я оглянулась назад. Мой новоиспеченный охранник что-то держал высоко над своей головой. Оторвавшись от ограждения, я направилась к нему. «Смотри, я обнаружил это здесь». Он показал мне холщовую сумку и нишу в сооружении, откуда ее извлек. В руках, на которые были натянуты тонкие медицинские перчатки, он держал какую-то непонятную маску. Я присела на корточки и, запустив руку в сумку, извлекла оттуда мужское черное эластичное трико, балахон с капюшоном ему подстать и еще несколько мрачных масок. В недоумении я молчала. Дорохов торжествующе смотрел на меня. В его глазах читалось. «Ну, что я тебе говорил?» Но я, в отличие от него, терялась в догадках. Понимая, что он ждет, когда до меня дойдет смысл того, что я держу в руках, нерешительно произнесла. Маскарадные костюмы для Хэллоуина или для сексуальных ролевых игр? Думаю, что именно это здесь и прятал в тот день Перумов. С таким же успехом мог и Фролов. Он же у нас любитель наряжаться, как пугало, и запугивать своих адептов. Молодец, Марго. Ключевое слово — запугивать. Волкову несколько дней до ее смерти именно запугивали. Ее вдруг ни с того ни с сего начали беспокоить глюки. Стали слышаться странные посторонние шорохи, звуки. Мерещилась всякая чертовщина. Можно и рассудок потерять, и в петлю полезть. Но она не полезла, упрямо возразила я. Нашла себе снотворное и приспокойненько продолжила спать. Круто развернулась и ушла с крыши, оставив его одного. Отправилась на поиски Перумова, решила побеседовать с ним.